Вызваны для консультации профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор Московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура нормальна. Запись карандашом. Вечером появился первый лай. 8 часов 15 минут. Обращает внимание резкое изменение тембра и тона, понижение. Лай вместо слова «гау-гау» на слоге «ао». По окраске отдаленно напоминает стон. 30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат. Вес 30 кило за счет роста удлинения костей. Пес по-прежнему лежит. 31 декабря. Колоссальный аппетит. В тетради клякса. После кляксы торопливым почерком. В 12 часов 12 минут дня пес отчетливо пролаял слово «абыр». В тетради перерыв. И дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано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 Восемь раз подряд слово «абыр валк «Абыр» косыми буквами-карандашом. Профессор расшифровал слово валк Оно означает «глав рыба». Что-то чудовище. 2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах моего почти роста.